Но он не бьет фужеры!» Спокойный голос Барташ зазвучал в ушах, как вживую. «Фужер должен быть со стучащим молоточком, клять!» А это уже голос Шпалы и зрелище упыриной лёжки перед глазами. Сколь малое отделяет неразбитый фужер от бездумной, жадной до крови твари, а от трупа ярость всклокотала, что лава в недрах вулкана. С рассвета злости во мне накопилось не вычерпать, и вся эта злость забурлила, требуя выхода. А еще я наконец-то понял чуждость кровопийц, бездонную пропасть между ними и теми, в ком течет теплая кровь, пропасть, по которой струится алая река. В речах упоминание рациона вурдалаков выглядело странным и неприятным, но далеким, как предрекаемый апокалипсис. Если кто думает, что «Конец света» — это часть модных веяний современности, пусть, например, про «Рагнарёк» почитает. Или, чтобы далеко не ходить, можно попробовать к корням приобщиться. Вот, кстати, о птичках. «Которая птица всем птицам мать, а стратим птица всем птицам мати. И живет она на океане море и вьет гнездо на белом камне». Мне как-то отец про эту женщину-птицу из стародавних славянских сказаний рассказывал, запомнилось. Параллельно рассказу он украшал меня зеленкой по следам славной битвы с пацанами из соседнего двора. «Вступился за пернатых» называется. Эти юные дарования подманивали голубей хлебными крошками, а потом швыряли в птиц камнями. Один на шестерых. Такая получилась арифметика. Финал баталии был неочевиден. Нас разогнала дворничиха. Тогда-то поучительным учительным тонам вместо выговора Па завел речь о птицах из славянской мифологии. О ладье с корабельщиками, о буре великой, о птице, что моря колеблет, о немом Мотраке, что кинулся в воду, принеся себя в жертву, а после вернувшимся в родной острог, статным и звонкоголосым краснословом, к которому на выучку ходили все сказители Беломорья о крылат камня, подле которого упокоился парень. Когда стратим, вострепещится во втором часу после полуночи, Тогда запоют все петухи по всей земле, а светится в те поры и вся земля. Понимай, как знаешь. Тогда я не получил нагоней за драку, из чего извлек вывод, что все сделал правильно. И что братьев наших меньших обижать никак нельзя. Пусть и кое-кто из них способен сам за себя постоять. Удивительно, как много мыслей и воспоминаний может промелькнуть в краткий промежуток времени между открытием двери и закрытием ее же с другой стороны. Катю я обнаружил все там же, на кафельном полу. С глупой улыбкой она поглаживала входную дверь и бормотала. «Откройся, я пришла. Откройся!» Скрежетнул зубами. Больше всего мне хотелось устроить для того, кто раззявил рот в сторону моей соседки, петушиные песни с ярким солнечным светом. Если не хватит солнышка, то своим огнем подсветить эту мертвечину изнутри и снаружи. Загвоздка в том, что для подсветки сначала нужно выяснить личность мертвечины. Как показала практика, следователь из меня не ахти. Пробовой же вопрос, обоснован ли обратка за укус моей соседки, не волновал меня ни чуточки. Как-то даже мысли об этом в голову не пришло. Я дошел до распластанной девушки, обогнул туловище, что тут же потянулось обнимать мою штанину. Вставил длинный ключ с насечками в злосчастный замок, присел, стряхнул ручки веточки. тонкие и слабые, со штанов, переложил одну руку себе на плечо, обхватил за талию и приподнял жертву вурдалачьей жажды. Катя была точно манекен. «Вертите, как хотите, несите, грузите». Я изгрузил, как добрался до комнаты скрипачки. По пути пришлось перешагнуть подозрительную лужицу на грязном полу, пройти мимо пыльного зеркала, покривиться от кислых запашков с общей кухни, отпереть еще один замок уже на двери в комнату, И порадоваться, что не столкнулся с прочими жильцами этой густо населенной квартирки. Катюш, мягко позвал манекен, усаженный на узкую кровать, так что спина опиралась о стену. Ты после работы с кем-то встречалась? Кто-то, может быть, тебя провожал? Нет, расплылась в улыбке девушка. Нет, я дома. Да, достучаться до разума будет непросто, подумал и огляделся. Чистенько, но бедненько, кажется, так говорится. Или наоборот? Не суть. Было чисто. На контрасте с грязью в прихожей это бросалось в глаза. И бедно. Платяной шкаф, комод, стол с парой стульев. Видали, если не царя батюшку, то ранний период СССР точно застали. Все вещи убраны, кроме кружки на столе. Вот у меня вечно что-то где-то валяется. Подошел поближе, заглянул. Пустая, чистая посудина. Подхватил ее и выскочил за дверь. Ключи снова спрятал в карман. Снова заскочил к себе, поручил кошару сделать крепкого и сладкого чаю. В Катиной кружке сделать. Она и привычна, и меньше вопросов, если что. Я в магазин, призадумался. И в аптеку, пожалуй. Когда к ссадинам и синякам добавились порезы, всякое случалось в моем веселом детстве. Меня откармливали виноградом и гематогенками. — Яблоко зеленое, погляди там! — внес свою лепту насупленный Малтихомирыч. — Слыхал я, ладно оно, для сотворения крови. — Рдяное к родиному, Агась. Родия? — непонятно для меня переспросил кошар. — И плод граната, яблоко зерненого, и молнию лило орденую, шаром летящую, так называли в древности. — Слушайся, к роду звучание, а род... — парадник и оба запрокинули голову вверх к небу. Или, точнее, будет сказать, к потолку, поскольку от неба нас отделяли несколько перекрытий и крыша. «Крайне познавательно. Спасибо, я пошел!» Ацелютовал нечистиком и помчал за покупками. Алая пелена за суетой покупками сошла на нет, и обратно в Катину комнатушку я уже заходил спокойно. Выложил на стол содержимое пакетов, а чашку с чаем стучил, придремавшей прямо в сидящем положении девушки. Растолкал ее перед этим. Мне от спящей никаких ответов не добиться. — Кать, постарайся, это важно! — попросил соседку, придерживая руку с кружкой, чтобы не пролила и не обожглась. — Ты с работы прямо домой поехала или где-то останавливалась? С кем-то говорила? — Домой, домой! — замотала головой скрипачка. — Дома! — В таком виде с ней каши не сваришь! вздохнул и подсунул под нос девушки ватку с лошатырным спиртом. Катя дернулась, чуть не расплескав питье, зато взгляд слегка прояснился. «На чем ты добиралась до дома?» — продолжил свой мягкий допрос. «Метро, автобус, маршрутка, такси». «Машина?» — глаза резко расширились. «Денег же нет». «Сумочка?» — я указал ей на черный кошелек на шнурке, перекинутый наискось поверх блузки. «Скрипка!» — Взвилась Катя. Ткнул пальцем в направлении футляра. Его я, разумеется, не бросил на лестничной клетке. Девушка обмякла, затем снова встряхнулась, свободной рукой начала рыться в сумочке. Достала три или четыре сотенных купюры, точнее, не разглядел. Вздохнула с облегчением и убрала деньги обратно. А ты что здесь делаешь? Дошла очередь до наиболее резонного вопроса. Пытаюсь помочь, ответил предельно честно. Скажи: на работе не случилось ничего необычного. «Тебя кто-нибудь о чем-нибудь просил? Пытался поцеловать или потрогать?» Взглядом при этом скользил по ее шее, но следов от клыков не находил. «Нет, кажется». Она замялась. «А почему ты спрашиваешь?» «Кажется или нет?» С напором переспросил. Катя недоуменно пожала плечами. «Попробуем с другой стороны». Я начал понимать, что труд крыловые и легким никак не назовешь. «Как называется место, где ты играешь?» Катюша озвучила название, которое я приведу, но искать не советую. «Вы такого не отыщите на картах города, ни современных, ни устаревших. Мефистика!» Сам не знаю почему, но я вдруг резко вспомнил ночной разговор с Джо, когда ему звонил, чтобы связаться с Хелен. «Ночи, АБ. Утром, все утром!» И вокально-инструментальное сопровождение на фоне голоса Женьки. Он еще тогда упомянул «не ту». Кондицию супруги. Что если... Воображаемые шестеренки в моей голове закрутились. Я прям таки увидел их обороты. Ночная жизнь Лены и Джо — раз. Кровавая диета немертвых — два. Музыка и прочий шум — три. Ночная работа Катюши — четыре. Музицировать по ночам можно в фешенебельном ресторане, а можно... В клубе играем. Это как раз Катины слова. Следующий вопрос я задал уже не скрипачке, а быстро, не иначе на удачу, ответивший на вызов в Не «Недоброго утра, Лен. Тебе что-нибудь говорит название «Мефистика»?» «Конечно, это наш». Жена Джо осеклась. «Стоп. Откуда ты знаешь про клуб?» «Пять. Пятый оборот. Щелчок. Попадание». И почему-то голос в голове, озвучивший для проката Брэда Питта. «Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе». «Про тот, что в скором времени красиво полыхнет ярким факелом?» Съязвил в ответ. Мм, я уже вижу эти живописные развалины и дымок над ними». «Прекрати ерничать, а тем более угрожать», — ряпнул в трубку Хелен. «Я спешу это на юношеский задор и дурость, и не передам твои слова патриарху». Я рассмеялся, чем вызвал удивленный и чуть испуганный взгляд Кати, и явственно слышный зубной скрежет жены Джо. «Вперед, беги с докладом!» Напутствовал клыкастую. «Мчи! Глядишь за выслугу, получишь лишнюю шейку на покус. Или косточку дадут обголодать сахарную». «Ты...» Похоже, моя собеседница отодвинула от лица аппарат и устроил небольшой погром. Грохот, стук и звон битого стекла я четко услыхал. «Так, кратко и четко. Изложи причину, по которой ты на меня взъелся. Еще позавчера мы вполне ладили. Откуда такая резкая перемена?» И главное, не забудь сказать, чем тебе не угодно существование нашего клуба. Я отправил Катюше ободрительную улыбку. Мол, как кашу заварили, так и расхлебаем. К тебе лично пока претензий нет, кроме всех этих пафосных заявлений. Взял я на тон поспокойней, все же ссоры до выяснения обстоятельств мне ни к чему. Бесит. но это ладно, у всех свои недостатки. А почему клуб ваш я намерен пустить в растопку? Чтоб прекратили пить из горла. «Как это там у вас происходит? Один подхватывает девицу, а семья вокруг кружочком стоит и приговаривает. Пей до дна, пей до дна!» «Совсем дурак, да?» — прошипела Хелен Курьянова. «Больное воображение разыгралось. Количество пригласительных согласовано с законниками. Все приглашенные входят и выходят на своих ногах. Недавно обращенные, они себя не очень контролируют, верно? Но нет у них доступа. Стой, я поняла. Кто-то, кто тебе дорог попал в список гостей, И, вероятно, смог тебе об этом рассказать. Хотя нет, не мог. Они не вспоминают утром, что было ночью. Я запуталась». Упоминание законников здорово меня охладило. И напрягло, признаюсь. Если вот так они понимают защиту человечков от обитателей мира ночи, то стоит запастись дробовиком. В моем случае, чем-то из огневой силы, что посильнее огонька на ладони. «Ты ведь любишь музыку, Лен». Просил нейтральным голосом, как спрашивают о погоде за окном. «А музыкантов? Они вкуснее, чем обычные смертные?» «Не понимаю, о чем ты?» Вздохнула Хелен и продолжила с таким придыханием. «Если что, я гуляю по ночам по Катькиному садику. Там такие гламурные мальчики, которых, что немаловажно, никто не будет проверять и искать. Они же не рассказывают мамочке с папочкой, где и с кем планируют встречаться. Может, среди них кто-то и дружит с музыкой, но...» «Персонал, Лена!» Голосы в голоса по коже побежали мурашки, и это без всякой мистики. Не работает на мне внушение кровососов, особенно через мобильную связь. «Музыканты в клубе, в вашей бесовской мифистике!» «Персонал мифистики неприкосновенен», — безапелляционно заявила жена Джо. «Это гостей в любой момент можно набрать с улицы. Отдельный работник ценен, особенно музыканты. Мы не станем терзать уши паршивым бренчанием. Важны навыки и толика таланта, чтобы у нас работать». Поэтому подожди, с тобой хочет пообщаться муж. Передаю ему. б перехватил мобильный мой давний знакомец. Давай-ка встретимся и поболтаем с глазу на глаз. Кое-кто много лишнего наговорил, того, что не следует доверять технике. Через полчаса у около мира в парке. Знаю, буду. Отбой. Отчеканил каждое слово Джо и сбросил вызов. Пока говорил, расхаживал туда-сюда по комнатушке. Закончил разговор, повернулся к Катюше. Та сидела, поджав ноги и дрожала, как испуганный нахохленный воробушек. Кружка вытянутой вперед руке накренилась, из нее на пол тек тонкий чайный ручеек. Кошар сделал для пострадавшей каркаде, видимо, по указке парадника, ордяное к Поэтому лужица получилась кроваво-красного цвета. «Что происходит?» — пришибленным голосом спросила соседка. «Ничего». Поспешил успокоить воробушка. Уже ничего. Я пойду. Джо оказался пунктуален, хоть секундомер сверяй. Он тронул мое плечо спустя тридцать минут и не секундой ранее. Я глазел на бронзового журавля и стройные березки за ним, да поглядывал на отцовские часы. Пройдемся, бросил коллега и потопал по дорожке подальше от двух мамочек с колясками. И не холодно им в такой ветроду и чат своих выгуливать. «Сразу к делу, А.Б., — заговорил кровосос, когда мы отдалились от лишних ушей. — Я так понял, кто-то из твоих близких пострадал в клубе семьи. Этот кто-то из работников, скорее всего, музыкант. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Не удержался, напел. Примечание. По следам бременских музыкантов. Я гениальный сыщик. Музыка Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина. Исполняет Муслим Магомаев. А слух так и вовсе не с кем сравнить, как хорош. Все так. Согласился, якобы не заметив сарказма Женя. Больше скажу, я знаю, о ком из музыкантов речь. Екатерина Дунаева, 22 года, уроженка Твери. Закончила музыкальное училище по специальности скрипка. Я крутнулся на пятках, ухватил Джо за ворот куртки. «Это ты к ней приложился, собака, с хорошим слухом!» Прошипел не хуже иного змея. Джо покачал головой. «Нет, но я видел, как это произошло!» Он вперился в меня холодным требовательным взглядом, стряхнул мою руку. «И настоятельно рекомендую не лезть в это дело!» Я сощурился. Женька, кажется, разглядел в моих зрачках огни грядущего пожара и продолжил. «Даю слово, что этот вурдалак не уйдет от ответственности!» Не сейчас, не от твоей руки. Мера наказания за его действия и поступки будет определена патриархом. В купе, не по мелочи вроде укуса. Мелочи? вскипел я. Девушка жива, не обращена, так что да, это мелочь. Равнодушно, как от мухи назойливой, отмахнулся мой коллега. Не веришь мне, переспроси у законников. Я же обещаю кару, полномерную, но отложенную. Блюстители закона в курсе, что у вас творится. Переспросил я. «И не препятствует?» «У нас своеобразный рацион», — равнодушно ответил Джо. «Как довольно давно сказал один из цепных псов закона, если по Неве однажды поплывут вереницы и осушенные трупы, следом берега присыплет слоем пепла. Мы блюдем договор, они блюдут порядок». Вообще я неплохо относился к Джо, и даже когда узнал про эту своеобразность в его рационе, мало что поменялось. Но тут мне нехиловые усилие стоило сдержать порыв, и не превратить в горстку пепла коллегу и собеседника. Попытаться превратить. Едва ли он стоял бы ровно в ожидании сожжения. «Почему я должен тебе верить?» Остановился, скрестив руки на груди. «Слово я слышал, да. Много общих слов ни о чем, без конкретики. Кто он? Какую роль играет в семье? Зачем тебе наказание для него?» Женька развел руками. «Хотя бы потому, поверь, что скрипачка твоя дышит и ходит. Глаза блеснули красным. «И может это делать потому, что я вовремя вмешался?» «Кстати, не мне решать, но ты бы посоветовал своей девушке сменить место трудовой деятельности. Со своей стороны обещаю хорошее выходное пособие». «Она не моя девушка», — буркнул я. «Совет твой передам при случае, но прислушается ли она, без понятия». «Вот даже как», — кровосос прищелкнул языком. «Занятно. Впрочем, неважно. Про виновника». Это тот, кто встает на моем пути. В семье. Он выставил ладонь параллельно земле, сравнял ее со своей макушкой, затем опустил до уровня шеи. Он на ступень выше меня. Ладонь опустилась до плеча. У меня есть поводы подозревать, что он намерен подняться еще выше. Что это, амбиции или предательство? я как раз выясняю. И чье-либо вмешательство может спутать мне все карты. Так что давай ты не станешь изображать из себя рыцаря на белом коне, блюстителя чести прекрасных дам, и не влезешь всеми копытами на чужое поле, где все перепортишь и вытопчешь. «Джо!» — зло ответил я на длинную речь кровососа. «Это снова общие слова, теперь только их стало больше. Имя, факты, гарантии!» А б повернул мне злой взгляд Женька. «Ставки в этой игре куда выше, чем ты можешь себе вообразить. Имя? Окей, назову я его». Егор, что дальше? Ты помчишь причинять добро, так он тебя пришлепнет и не почешется. Поминай, как звали? Сильный, многоопытный, хитрый вурдалак. Вот что тебе стоит о нем знать. Факты? То, во что тебе вовсе не стоит лезть. Но раз уж требуешь факт, он выпил, сделал упорьем одного перспективного умного парня, к которому я долго присматривался, планировал обратить, и ни его одного, что говорит не о неосторожности при пяти. Это на кого мы тогда в подземке наткнулись? Я, в принципе, догадался, но решил уточнить. Который от Михайловского замка? Джо кивнул. Видишь ли, обычно невозможно определить создателя упыря. Поделился кое-какими нюансами немертвого существования коллега. Но чрезвычайно сильные, быстрые и сравнимые в реакции с иными урдалаками упыри в своем роде визитная карточка Егора. Я быстренько прокрутил в памяти скоротечную схватку своих приятелей с теми самыми упырями. «Вы же их одной левой уделали!» Усомнился в тактико-технических характеристиках. «Ха, то днем!» — криво усмехнулся Джо. «Ночью! Ночью я бы не повел вас на них! Кроме того, упыри Егора, если их упокоить, рассыпаются прахом, как истинные дети кровавой луны. От других остается гниющее тело». «Почему так?» Забирало во мне любопытство. Красноглазый пожал плечами. «Василий, это мой аналитик, выдвигал ряд теорий, но без исследования они все недоказуемы. Меня, признаться, никогда такая ерунда не занимала. Куда больше меня заботит, не намерен ли Егор воплотить в жизнь свой давний план о создании такого количества упырей, чтобы в несколько ночей изменить расстановку сил в регионе. А у него был такой план? То есть он им поделился вслух с другими?» Искренне удивился, я, как-то не вязалась такая прямолинейность с определением «хитрый». И эта чудесная затея была отвергнута. «Это очень давняя затея», — изогнул рот усмешки Джо. «Семья тогда была значительно меньше, и отношения в ней были иные. А упыри? Они что, дикие звери? Почти неуправляемые. Ими движут жажда и инстинкты, считай, зверины. Кое-как с ними управляться может только их создатель». И то это до первой крови. Дикий гон и яркое солнышко для всей семьи. Вот к чему бы привела эта затея. А еще это бешеное силище в одних руках. Додумал я недосказанное. Егор Митин, значит, создатель крутых упырей, — сказал вслух. Где, говоришь, находится ваша Мефистика? Или мне у Кати уточнить? Митин Евгений нахмурился. А Б, тебе жить надоело? Так давай я сам тебя прибью, чтобы не мучился. Повторяю, Егор тебе не по зубам, вот ты ему как раз на один зуб. Ты хотел гарантий? Как тебе мое существование в качестве гарантии?» Я только хмыкнул в ответ. «Не веришь?» — вернул хмык кровосос. «Не осуждаю. Однако это так. В итоге, скорее всего, все придет к раскладу он или я». И выйти на этот итог я должен с картами, какие он не сможет побить. Если хоть что-то сорвется, если Егор узнает о моей роли, все будет кончено. Всякий из нас мстителен и мнителен, а Егор любого в обоих этих качествах переплюнет. И уж он-то найдет способ разделаться со мной, с Хелен, с Базилио, он же Вася, с Трофимом, он мой силовик. Я откровенен, могу Луну призвать свидетели. А зачем? Из чистого интереса уточнил я. «Не луну. Чего ради ты со мной откровенничаешь? Чтобы при встрече, конечно же, совершенно случайный с этим клыкастиком, я не завел светскую беседу и не сдал тебя? Ты меня совсем за идиотство не держи!» Женька ощерился, аж зубы показал. «Сложно не держать!» – вспылил он. «Он распустит тебя на ленточке раньше, чем ты успеешь спичку зажечь. Пойми, баран, ты упертый!» Поживи с его, уничтожь столько врагов, сколько он под землю отправил, тогда и геройствуй. Вася, твою разумность круто переоценил, когда посчитал, что прямота убедит тебя держаться в стороне. Два месяца, — махнул рукой я. — Срок тебе на интриги и прочее. Кошар просил не пороть горячку. В августе я укачу в деревню, может, не на весь месяц, но часть его точно в глуши проведу. До августа уже рукой подать. Сентябрь – начало нового учебного года, часть внимания на себя перетянет, да и работу никто не отменял. Это не сессия, но, тем не менее, учебу я забрасывать не собираюсь, и уроки с Чесловым важны. Мир ночи живет куда медленнее, чем вечно спешащие обыватели, а я не жалуюсь на память. Пусть Джона прижет свои, пусть будут извилины, ему полезно. А затем, если красноглазый не уложится, я схожу познакомиться с его родственничком. Там и поглядим, кто кого и как. Вон меня на ленточке, или я его в лучину». «Безумству храбрых поем мы песню», — сказала бы Лена. Джо потряс головой. Топой спать, герой. А вот тебе приснится способ победить двухсотлетнего вурдалака. Действительно, иди, у тебя глаза уже слипаются. Завтра же с блохастым в леса покатите. Выспаться тебе не помешает». «Ты-то откуда знаешь?» опешил я. «Про поездку с Максом». а ты думал, он к тебе первому с семейной проблемой обратился?» — фыркнул Джо. «Не обижайся, но ты не самый опытный и умный среди его знакомцев. Наверняка завтра он еще кого-нибудь подтянет». Женька выдал иронический смешок и удалился, оставив меня на парковой дорожке с кучей новой, по большей части бесполезной, информации. В не горели лампочки, электричество отрубили. Удивился, ведь когда уходил, все было освещено. И парадник наш, Малтих не бездельник, он бы живо порядок навел, если б мог. Лифт тоже не работал. Точно света нет. Вздохнул и потопал к лестнице. И к прямой кишке в теле дома, мусоропроводу. Ну да, не зря заранее морщился. Кто-то снова вышвырнул какую-то тухлятину. и на лестницу просочился аромат. «А почему за окнами темно? День ведь!» Пробежал холодок по позвоночнику, когда вместо солнечных лучей из окон на межэтажном лестничном пролете меня встретила непроглядная тьма. «Ладно, разберемся. Все свое ношу с собой». Вызвал над ладонью огонек, чтобы видеть, куда иду. «Ты меня искал?» — спросила темнота низким голосом. Я поднял пламя столбом ввысь, молниеносно, без подготовки. Высветил высокую фигуру в строгом пальто или кителе и шляпе. Угол наклона головы и поля шляпы полностью скрывали от меня лицо, но я, кажется, понял, кем может быть говоривший. «Егор Митин!» — спросил, а сам распалил огонь перед собой до размеров хорошего походного костра. «Приятно познакомиться!» — вежливо откликнулся китель. а после смазался перестал быть там на пол выше места где я остановился только тени в пламенной подсветке колыхнулись и очутился здесь возле меня толчок пульсация боль вспышка тьмы огонь заливает площадку над тщетно тьма ударив отступила теплое льет по груди и животу по ногам черная в игре от цветов и темени живая моя кровь щенок доносится как через толщу воды Тьма накрывает с головой. Стоп, я же уже поднялся на работавшем лифте домой. Я дома. Выхватываю ртом воздух, подслеповато щурюсь. Яркий солнечный свет после мраков парадный бьет по глазам. Сна о мраке в парадной. Мои стены, мой диван значит, все-таки сон. Проделки подручного чеслова, сноходца или как там его. Негромкий смешок за спиной. Чеслов сказал, что для развития тебе нужен враг. Враг сильный, достойный. Удачно, что ты нашел для себя такого врага. Шпионские замашки со шляпой — это зачем? Соображается с трудом, поэтому цепляюсь за первый попавшийся якорь. Ты знаешь, как выглядит твой враг? Ехидно отвечает все тот же голос из-за спины. И я не знаю. Разворачиваю корпус, никого за спиной. Стенка, обои в полоску. «Удачно и то, что ты задал срок», — доносится слева. «Не придется возиться с тобой слишком долго. Теперь я буду знать, что это твои проделки». Снова верчусь, уже сознавая, что никого не увижу. «Уверен?» — спрашивают справа. Смех, отдаляющийся, будто распадающийся на отдельные отголоски звуков. Я же всегда задергиваю шторы, когда ложусь спать после ночной. Черт! «Андрей, Андрей, да проснись же!» Заполошный зов кошара. Надеюсь, хоть он-то реален. Кошар был сам делишний. Шерстистый скакал по мне, тряс усами и хвостом. Даже по физиономии лапой заехал в тщетных попытках меня добудиться. Пропахал мне рожу царапками хорошо. Я аж залюбовался перед тем, как свести эту метку живым огнем. Стыдно ему не было. потому как все действия по глубочайшему убеждению овинника были направлены мне во благо. Я и не стыдил его. Так, хмыкнул, до да очередной комплект постельного потянул стирку, очищаться от пота на простыне и крови на наволочке. Кошар почуял наведенный сон как что-то иношнее и всеми силами пытался владыку огневого из иношнего вытянуть в тутошнее. И ходил за мной теперь как привязанный. Я к стиралке, он на нее... Я к умывальнику, он на краю ванны. Я на балкон, он на перила. — Пять за стараний, но больше так не делай, — велел разволновавшемуся нечистику. — Когда я вот так сплю, не буди больше. — Как можно, как можно? — стопорчил усы кошар, а после насупился. — Верно, что повеление учителя жуть на тебя навели. — Послезавтра встреча назначена с Чесловым. Тогда и уточню. Пожал плечами, вдохнул ночного воздуха полную грудь. Не думаю, что по городу сноходцев больше одного уходит, И он тучеводца назвал. а вот мы в деревню укатим. Там он со своими снами до меня дотянется. Кошар поглядел на меня с задумчивостью. Как учить тебя, шалопая рискового, наставнику виднее. А как те снохождения происходят, мне и знать-то неоткуда. Это был риторический вопрос, хвостатый. Не парься. Я улыбнулся, перегнулся через балконные перила. Выпростал руку в сторону спящего парка и поднял столб пламени до низа верхнего балкона. Уверенно, четко, как если б всегда так и жег. «Хорошо бы, чтоб дотягивался», — добавил азартно. «Там нас ждет отменный полигон для практики. В городе с этим сложнее». Признаться, меня мало смущало, что Чеслов куда больше налегает на теорию и пространные беседы, чем на практику в моем обучении. Слов он лил не меньше, чем туча льет воды в иной ливень, как человек, который за многие годы безмолвия истосковался по собеседнику и наконец обрел такового. Также я вполне допускаю, что планетнику просто нравилось звучание его голоса. Практических же заданий тучеводец мне задал ровно два. А первым я уже упоминал постепенный нагрев каменюки или любого другого подходящего предмета в ладонях, эдакую медитацию по огневому. Вторым требованием Чеслов меня озадачил, попросил он меня сотворить цветочек аленький, о пламенных лепестках, искристых тычинках и молниевых прожилках, а пестик, чтоб сиял истинным пламенем. На вопрос мой, для чего оно ему и мне заодно. Планетник велел сказки читать по вечерам. Коли нет своего разумения, то к мудрости тех, кто жил и творил до моего рождения, прислушаться. «Сказка ложда в ней намек». Буркнул я тогда, вспомнив нашего парадника. «Верно, верно!» — покивал в так словам Чеслов. «Коника любой маломальский рукастый кузнец подкует. а блохе подковы ставить только мастер особой сподобится. Блички да сказочки часто хранят отзвуки глубокой мудрости. Пренебрегать ими не следует». «Это задание на концентрацию?» — я потер лоб, признавая резонность витиеватых аргументов. «И на контроль огня?» Чеслов хохотнул, и в звуке его смеха послышались громовые раскаты. «Ха! Выйдет с тебя толк, коли не сгинешь раньше времени. Кто силу обрел, тот стремится к величию. То естественно, то понятно. Только вот и в чем шутка. Не обуздав, не удержишь. Не отточив инструмент, только грубую поделку им соорудишь». «Что до тебя, ученик, то пыхнуть лучиной и выгореть, что может быть бездарнее?» Задание оказалось с подвохом. Если сам бутон сформировать и удерживать у меня получалось, то мелкие детали никак не складывались вместе с огненно-цветочной основой. Теперь в свете ночных событий и отцвета огненного столба замысел тучеводца стал для меня яснее. «Контролю день, развитию мощи ночь. Или в какое там время меня сморит с моим особым графиком трудовой деятельности? Последнюю мысль про мощь и контроль я высказал вслух для шерстистого. «Коли так, я напрасно встопорщился», — отозвался кошар, не сводя за выраженного взгляда с огненного столба. «Но я ж не знал. Вот ты лежишь ни жив, ни мертв. Невыразимо в словах, каков ты был. Даже так, ты и был, и не был». «Сон, смерти младший брат», — повторил я одну из излюбленных присказок отца, — которыми он отговаривался от ма, чтобы остаться в кабинете с работой, а не в спальню идти. Па спал помалу, не более пяти часов в день. Я договорил, отпустил огонь и занялся зарядкой, обычной, телесной. На балконе, на воздухе разминаться самое оно, разве что не побегаешь. Так для бега у меня цельный парк под окнами разбит. — Не накликай! — посоветовал кошар, спрыгнул с перил. и вальяжно, помахивая хвостом, удалился.